Жизнь обитателей передовых крепостей на Чеченской линии шла по-старому. Были с тех пор две тревоги, на которые выбегали роты и скакали казаки и милиционеры, но оба раза горцев не могли остановить. Они уходили и один раз в Воздвиженской угнали восемь лошадей казачьих с водопоя и убили казака. Набегов со времени последнего, когда был разорен наул, не было. Только ожидалась большая экспедиция в Большую Чечню вследствие назначения нового начальника левого фланга князя Борятинского. Князь Борятинский, друг наследника, бывший командир кабардинского полка, теперь как начальник всего левого фланга, тотчас по приезде своем в Грозную собрал отряд с тем, чтобы продолжать исполнять те предначертания государя, о которых Чернышов писал Воронцову. Собранный воздвиженский отряд вышел из нее на позицию по направлению к Куринскому. Войска стояли там и рубили лес. Молодой Воронцов жил в великолепной суконной палатке, и жена его, Марья Васильевна, приезжала в лагерь и часто оставалась ночевать. Ни от кого не были секретом отношения Борятинского с Марией Васильевной. И потому непридворные офицеры и солдаты грубо ругали ее за то, что благодаря ее присутствию в лагере их рассылали в ночные секреты. Обыкновенно горцы подвозили орудия и пускали ядра в лагерь. Ядра эти большей частью не попадали, и потому в обыкновенное время против этих выстрелов не принималось никаких мер. Но для того, чтобы горцы не могли выдвигать орудия и пугать Марью Васильевну, высылались секреты. Ходить же каждую ночь в секреты для того, чтобы не напугать барыню, было оскорбительно и противно, и Марью Васильевну нехорошими словами чистили солдаты и непринятые высшие общества офицеры. В этот отряд, чтобы повидать там собравшихся своих однокашников по пажескому корпусу и однополчан, служивших в Куринском полку и адъютантами и ординарцами при начальстве, приехал в отпуск и бутлер из своего укрепления. С начала его приезда ему было очень весело. Он остановился в палатке Полторацкого и нашел тут много радостно встретивших его знакомых. Он пошел и к Воронцову, которого он знал немного, потому что служил одно время в одном с ним полку. Воронцов принял его очень ласково и представил князю Борятинскому и пригласил его на прощальный обед, который он давал бывшему до Борятинского начальнику левого фланга, генералу Козловскому. Обед был великолепный. Были привезены и поставлены рядом шесть палаток. Во всю длину их был накрыт стол, уставленный приборами и бутылками. Все напоминало петербургское гвардейское житье. В два часа сели за стол. В середине стола сидели. По одну сторону Козловский, по другую Борятинский. Справа от Козловского сидел муж, слева жена Воронцовы. Во всю длину с обеих сторон сидели офицеры кабардинского и куринского полков. Бутлер сидел рядом с Полторацким, оба весело болтали и пили с соседями офицерами. Когда дело дошло до Жарковы и денщики стали разливать по бокалам шампанское, Полторацкий с искренним страхом и сожалением сказал Бутлеру. — А наш как? — А что? — Да ведь ему надо речь говорить. — А что же он может? — «Да, брат, это не то, что под пулями завал брать. А еще тут рядом дама, да эти придворные господа. Права, жалко смотреть на него», — говорили между собой офицеры. Но вот наступила торжественная минута. Борятинский встал и, подняв бокал, обратился к Козловскому с короткой речью. Когда Борятинский кончил, Козловский встал и довольно твердым голосом начал. — По высочайшей его величества воле я уезжаю от вас, расстаюсь с вами, господа офицеры, — сказал он. — Но считайте меня как с вами. Вам, господа, знакомо как истина, один в поле не воин. Поэтому все, чем я на службе моей, как награжден, все, как чем осыпан, великими щедротами государя-императора, как всем положением моим и как добрым именем, Всем, — Всем-всем решительно, как здесь голос его задрожал. — Я как обязан одним вам и одним вам, дорогие друзья мои. И морщинистое лицо сморщилось еще больше. Он всхлипнул, и слезы выступили ему на глаза. — От всего сердца приношу вам, как мою искреннюю задушевную признательность. Козловский не мог говорить дальше и, встав, стал обнимать офицеров, которые подходили к нему. Все были раструганы. Княгиня закрыла лицо платком. Князь Семен Михайлович, скривя рот, моргал глазами. Многие из офицеров тоже прослезились. Бутлер, который очень мало знал Козловского, тоже не мог удержать слез. Все это ему чрезвычайно нравилось. Потом начались тосты за Борятинского, за Воронцова, за офицеров, за солдат, и гости вышли от обеда опьяненные и выпитым вином, и военным восторгом, к которому они и так были особенно склонны. Погода была чудная, солнечная, тихая, с бодрящим свежим воздухом. Со всех сторон трещали костры, слышались песни. Казалось, все праздновали что-то. Бутлер в самом счастливом, умиленном расположении духа пошел к Полторадскому. К Полторадскому собрались офицеры, раскинули карточный стол, и адъютант заложил банк в 100 рублей. Раза два Бутлер выходил из палатки, держа в руке в кармане панталон свой кошелек, но, наконец, не выдержал и, несмотря на данное себе и братьям слова «не играть», стал понтировать. И не прошло часу, как Бутлер, весь красный, в поту, испачканный мелом, сидел, облокотившись обеими руками на стол и писал под смятыми на углы транспорты картами цифры своих ставок. Он проиграл так много, что уж боялся счесть то, что было за ним записано. Он, не считая, знал, что отдав все жалование, которое он мог взять вперед, и цену своей лошади, он все-таки не мог заплатить всего, что было за ним записано незнакомым адъютантом. Он бы играл еще, но адъютант строгим лицом положил своими белыми, чистыми руками карты и стал считать меловую колонну записей Бутлера. Бутлер сконфуженно просил извинить его за то, что не может заплатить сейчас всего того, что проиграл, и сказал, что он пришлет из дому. И когда он сказал это, он заметил, что всем стало жаль его, и что все, даже полторацки, избегали его взгляда. Это был последний его вечер. Стоило ему не играть, а пойти к Воронцову, куда его звали, и все бы было хорошо, думал он. А теперь было не только нехорошо, но было ужасно. Простившись с товарищами и знакомыми, он уехал домой и, приехав, тотчас же лег спать и спал 18 в восемнадцать часов сряду, как спят обыкновенно после проигрыша. Мария Дмитриевна, потому что он попросил у нее полтинник, чтобы дать на чай провожавшему его казаку и по его грустному виду, и коротким ответом поняла, что он проигрался и напала на Ивана Матвеевича, зачем он отпускал его. На другой день Бутлер проснулся в 12 часу и, вспомнив свое положение, хотел бы опять нырнуть в забвение, из которого только что вышел, но нельзя было. Надо было принять меры, чтобы выплатить 470 рублей, которые он остался должен незнакомому человеку. Одна из этих мер состояла в том, что он написал письмо брату, каясь в своем грехе и умоляя его выслать ему в последний раз 500 рублей в счет той мельницы, которая оставалась еще у них в общем владении. Потом он написал своей скупой родственнице, прося ее дать ему на каких она хочет в процентах те же 500 рублей. Потом он пошел к Ивану Матвеевичу и, зная, что у него, или скорее у Марьи Дмитриевны, есть деньги, просил его дать ему взаймы 500 рублей. «Я бы дал», — сказал Иван Матвеевич. «Сейчас отдал бы, да Машка не даст. Они, эти бабы, очень уж прижимисты, черт их знает. А надо, надо выкрутиться, черт его возьми. У того черта, у маркетанта нет ли? Но у маркетанта нечего было пробовать и занимать». Так что спасение Бутлера могло прийти только от брата или от скупой родственницы.